Глава 33. Артур. Артур, ты сегодня рассеян. Я поднимаю глаза на отца, вопросительно приподнимаю брови. Все в порядке, тебе кажется. Делаю глоток шампанского. Эти праздники друзей семьи невыносимо длинные. Как жаль, что некоторые из них нельзя пропустить. Я стою чуть поодаль от танцпола и столиков, где проходит развлекательная программа. На сцене выступают поп-звезды мировой величины. В моем же углу темно, более или менее тихо, и никто не пытается мне угодить. «У тебя какие-то проблемы на работе?» – спрашивает отец. «Проблемы были, есть и будут всегда», – отвечаю меланхолично. Одни компании закрываются, другие открываются. Ничего такого, чтобы не происходило вчера или позавчера, и что не произойдет, например, завтра. «Тебе скучно, Артур?» – улыбается отец, хлопает меня по плечу. Даже гонка, постоянный адреналин, стресс приедается и превращаются в рутину. «Я киваю». Так и есть. «Всю свою жизнь, с самого детства, я ставлю себе невероятные цели и достигаю их». Карьера всегда была для меня на первом месте, я не мыслил жизни иначе, мне нужно было быть лучшим, и я им стал. Впрочем, продолжать тему желания не имею. Я бы предпочел помолчать и подумать, но вместо того, чтобы оставить меня, отец продолжает. Ты прав, одни компании открываются, другие закрываются. Знаешь, для мужчины что остается неизменным? Я сам удивлен, но при этих словах в первое мгновение думаю о Феде. а потом почему-то совершенно для себя неожиданно у Марии. Мысленно отмахиваюсь. Семья. Произношу я, бросая взгляд на гостей. Хочется потянуться к телефону и посмотреть на фотографию сына. Сам не ожидал, что так легко и быстро привяжусь к этому мальчику. Я всегда хорошо относился к подрастающему поколению. Помогал детским домам, центрам, вкладывал деньги в университеты. 10 лет назад я основал фонд помощи детям. который сейчас является одним из крупнейших фондов в стране. И за время существования помог тысячам нуждающихся. Но о своих собственных детях не думал никогда. Они не вписывались в мой график. Я не понимал, зачем тратить на отцовство время и энергию. Все изменилось с появлением в моей жизни Фёдора. Он ничего не просил и не требовал. Никогда мне захотелось самому быть рядом. Верно, Артур. Тебе стоит задуматься о будущем. Ты достиг многого, намного большего, чем кто бы то ни было из твоих современников. Но поверь, год за годом ты все чаще будешь чувствовать одиночество. Тебе кажется, отец, усмехаясь я в привычной манере, меня все устраивает. Ты не представляешь, какое это счастье – гордиться собственным ребенком. Он смотрит на меня и улыбается, а потом переводит взгляд в сторону. Я автоматом прослеживаю, на кого он смотрит. Дарья Богомолова, дочь папиного лучшего друга. Красивая, умная девушка с безупречной репутацией. У меня уже есть сын, напоминаю я. На прошлой неделе мы, наконец, оформили документы на отцовство. Маша была напряжена, будто напугана. Вела себя предельно корректно, как она это умеет, но при этом холодно и отстраненно. Причина во мне. И мысль об этом не доставляет мне удовольствия. «Фёдор никуда не денется», — говорит отец. «Вы будете видеться на выходных, или как там решить с Марией? Этот ребёнок не будет себя любить так, как дети, рождённые в браке». И Его слова режут слух. «Я не могу думать о каких-то гипотетических детях и сравнивать их с Фёдором, который уже есть. Он любит поговорить, обожает вертолёты и сказки. Я налажу контакт с Фёдором, он не будет расти без отца». Говорю быстро и чётко. В первую очередь он сын Марии. Она девушка молодая, вскоре выйдет замуж. У фёдора появится отчим, который будет его воспитывать и влиять на него. Присмотрись к Дарьи. Она красива, умна. Она подарит тебе дом. И у нее будешь только ты. Отец продолжает говорить, но, видимо, я и правда рассеян сегодня. Мысли вновь ускользают в прошлое. Мне вовсе не хочется понапрасну пугать Машу, угрожать ей или что-то в этом роде. Я хочу наладить отношения. С 17 лет я живу отдельно от семьи и привык к одиночеству. Мне сложно подстраиваться под других людей. Прежде ни одна женщина за пределами деловых встреч не пыталась со мной спорить. Да и на самих встречах, в общем-то, тоже. А Маша пытается, и у меня срабатывает рефлекс – подавить и настоять на своем. Она обижается, а я не представляю, что с этим делать. Если бы она только объяснила мне, как правильно, научила. Мне кажется, я готов к переменам. К нам подходят мама и Дарья. Мама рассказывает какую-то шутку. Даша звонко смеется. Я нацепляю стандартную вежливую улыбку. В какой-то момент получается так, что отец с мамой незаметно уходят, оставляя нас с Дарьей наедине в тени деревьев. «Как отдых, Артур?» – спрашивает Даша. «Превосходно, благодарю». На самом деле я только и делаю, что смотрю на часы. Не оставляю мысли, что я бесцельно трачу время. Я мог бы провести это время с сыном. привести его с собой сюда и показать греческую флору. Жаль, что Федя еще так мал, и ему не следует часто летать. Понимаю, что Дарья стоит и ждет продолжения разговора. Как у тебя дела? Какие новости? О, ты же ничего не знаешь? Она мило смеется и небрежно касается моей груди рукой. Дорогой Артур, ты так много работаешь. Я подумываю переехать в Москву, открыть собственную галерею. Как тебе идея? Современное искусство. Припоминаю я. Моя страсть, восклицает она. Ты непременно должен будешь стать первым покупателем в моей галерее. Обещаю, что куплю что-нибудь баснословно дорогое. Соглашаюсь я. Она смеется. Ты по-прежнему равнодушен к прекрасному. Остаюсь верен себе. Предпочитаю цифры. Я обязана это изменить. Артур, оставайся на пару дней на вилле. Я покажу тебе работы одного художника. Уверяю, он тебя покорит. Пожалуйста, пожалуйста, умоляю, дай мне шанс. Лето затишье. Почему бы не поработать пару дней удаленно? Но в понедельник у меня совещание. Довлатова бы я мог доверить своему заму легко, но общением с Марией я пренебречь не могу. Сам не понимаю, почему. Ведь Федора в офисе не будет точно. Как-нибудь в другой раз обязательно отказываю я. У меня ряд важных совещаний в понедельник.